Глава сорок четвёртая Меня разбудило мягкое прикосновение к волосам. Нехотя приоткрыв глаза, я не сразу вспомнила, где нахожусь, но лёгкий поцелуй, коснувшийся виска, быстро напомнил. Приподнявшись, я оглядела комнату, отметила, что кровать соседа Крайтона пуста, а потом, мимолетно зажмурившись, подняла взгляд к лицу Дерека. На его припухших от поцелуя в губах блуждала улыбка. Цвет глаз потеплел, став напоминать оттенком весеннюю зелень. Красиво. «Мы заснули?» Смущенно улыбнувшись, я вновь положила голову на его плечо. Кажется, только минуту назад взахлёб рассказывала ему о своей жизни, такой скучной на первый взгляд, но такой любимой, когда я потеряла всё привычное. А Дерек слушал с искренним интересом и даже рассказывал о себе. «За эту ночь мы говорили больше, чем за последние дни». узнавали друг друга, смеялись, перемежая общение поцелуями. "Да", хрипло прошептал Крейтон, взъерошив мои и так безбожно растрёпанные волосы. "Надо вставать и поговорить с ректором". Ночью мы решили, что плетение, которое использовала Бриджит, стоит показать Лайсу. Сами мы не разберёмся, а молчание опасно. В этом мы успели убедиться за последние дни. Интересно, где спал твой сосед, поинтересовалась я, наблюдая, как Дерек встаёт с кровати, поправляя измятую одежду. Признаться, когда он утащил меня в свою комнату, я волновалась, но абсолютно зря. Крейтон не приставал. Наоборот, был так осторожен, будто боялся спугнуть моменты моих откровений или меня, либо опасался травм артефакта. Здесь много свободных, скорее всего, переночевал там. Решил, что нам понадобится вся ночь. Дерек мне весело подмигнул, А я подтолкнула его в плечо, пытаясь скрыть смущение. Ты так мило краснеешь, осклабился он, перехватил мою руку и порывисто притянул меня к себе. Надо чаще тебя смущать, заявил и мимолётно поцеловал меня в кончик носа. Не стоит, если не хочешь регулярно получать по мозгам. И так псих, которых поискать. Зато мне с девушкой повезло, уравновешенная, что хоть сразу в могилу шагай. Я тебя подниму. фыркнула, снова начиная краснеть. Его слова: "Боже, как круто повернулась моя жизнь. Я в магическом мире встречаюсь с некромантом. Мы провели вместе ночь, без близости, конечно, но ведь со временем, со временем я уже и вправду думаю о том, что останусь здесь?" "Ты что?" спросил Дерек, заметив изменение моего настроения. "Ничего", тускло улыбнулась я. И точно, совершаю глупость за глупостью. Пыталась же держаться от него подальше, а не вышла. И как итог, кажется, я влюбилась в Крайтона. Парня, который напугал меня, да и коты в день нашего знакомства, который издевался надо мной, угрожал и... Помогал во всем. Поддерживал, прикрывал спину, объяснял непонятное и просто находился рядом в сложные моменты. Псих, но уже мой псих. И как теперь возвращаться домой? Мы покинули комнату. Крейтон сразу отправился в сторону душевых, а я побрела к себе, чтобы взять вещи. Привыкала в задумчивости. После того, как хоть кому-то призналась, рассказала о себе, стало намного легче. Но жизнь не упростилась. Я по-прежнему ничего не знаю о мире, в который попала, не имею образования, и только Дэрек обещал поддержку, но он всего лишь адепт, а на меня облизывается министр. Ты в порядке, Бриджит? Зерошенная сосна Фабиана набросилась на меня, стоило войти в комнату. Я так волновалась. Крейтон хоть и рычал, но мы с Аликом пошли тебя искать и нигде не нашли, отправились к ректору. Он пустил поисковое заклинание и сказал: "Тут соседка стремительно покраснела. Сказал, что ты в комнате Крейтона". Призналась тихо. "Всё в порядке", заверила я её, подошла и обняла. "Чего это ты Изумлённо замерла она, но не смела обхватила мою талию руками. Спасибо, что стала мне подругой. Ты раньше казалась другой, а теперь я тоже рада, что мы подружились. Мы прервали объятие и улыбнулись друг к другу, стирая выступившие на глаза слёзы. Столько всего произошло за последние дни, выдохнула она. Да, и малыш уже, Алек. А ты вообще надевала у Крайтена? буркнула Анна, опустив голову, чтобы спрятать пылающее лицо за водопадом рыжих волос. Я рада за вас, крепко сжала плечо подруги. Давай собираться, что ли? Давай, кивнула Анна и бодро рванула к шкафу. Сегодня хотелось выглядеть особенно красиво, поэтому после душа я уделила подбору наряда не пару минут, как делала последние дни, а почти полчаса. Фабиана убежала, сказав, что её ждёт малыш. И в комнату сразу же ворвался Крейтон. Светлая чёлка была приподнята, делая черты лица чётче. На чувственных губах играла хитрая улыбка. А постучаться возмутилась я, прикрываясь бежевым платьем крупной вязки. Доявления этого наглеца я успела надеть только бельё и колготки. Зачем? Ночью было темно, и я ничего не разглядел. Он плюхнулся на мою кровать и откинулся спиной на подушку. Зелёные глаза Неотрывно смотрели в мои с вызовом и ожиданием. Мы спали в одежде, напомнила я. Тем более, широко улыбнулся он. А ты меня потом выпустишь из комнаты? Подозретельно прищурилась я. Дерек задумался, постучал пальцем по подбородку, изображая долгий мыслительный процесс. Не обещаю, выдал он и вновь улыбнулся нагло и развязно. Ах, так! Я схватила стопку одежды запустила ей в парня и быстро нырнув в платье, рванула к двери. Крайтон перехватил меня поперёк талии у самого выхода, поднял и утянул на кровать, где мы долго и с упоением целовались. И на завтрак пришли последними, немного помятыми, но невероятно счастливыми. На нас поглядывали с любопытством, шептались, но мне было плевать. Я лишь с радостной улыбкой отметила, что подруга с малышом сидят отдельно и воркуют. Интересно, чьи советы помогли, мои или девы? Или всё дело в смертельной опасности? Как бы то ни было, я была рада за друзей и за себя. Держась за руки мы с Крайтом прошли к раздаточной, набрали на подносы еды и заняли свободный полуживой стол в дальней части помещения. Однако радостное настроение развеялось, когда на стул напротив изящно опустилась Кейтлин. "Обед и больше меня не сдерживают, Бриджит". Брюнетка упрямо вскинула подбородок, глядя на меня с вызовом. «И что это значит?» «Я могу всё рассказать. Абсолютно всё. Все твои грязные секреты, Слоу. И я пожалуюсь на запрещенный ритуал». «На какой ритуал?» Я склонила голову на бок, сверляв взглядом бывшую подругу Бриджит. «Против меня. На молчание. О том, что ты собирала информацию о секретных техниках, воровала книги, что ты всех использовала и тебя, Крейтон, скривилась она. А ты всё равно на задних лапках вокруг неё прыгаешь. Она вскочила со стула, намереваясь уйти. Сядь, рявкнула я, ударив ладонью по столу. Кейтлин непроизвольно подчинилась, широко распахнула глаза, глядя на меня с опаской, даже ладони на коленях сложила, словно примерная ученица. Мне было странно. Гнев снидал изнутри, словно я вновь коснулась сознания Демилича. Но плевать. Расфир сама прибежала рассказать правду, и я намеренно её выслушала.